Глава 22. Второй натиск оказался куда тяжелее. Я крутился юлой, стараясь поспеть всюду, но врагов было слишком много. К циклопам присоединились кентавры и сатиры, воспрянувшие духом. И хоть они нам были не противники, все же мешались под ногами, били в спину при первой возможности и отвлекали внимание от по-настоящему опасных врагов. Хорошо еще, что с мелочью прекрасно справлялась Катя, все лучше и лучше управляющаяся со своим огненным хлыстом, но все равно пару ударов в спину избежать мне не удалось. К счастью, броня выдержала, но далеко не всем везло, как нам. Француз держался поблизости, и, как я и говорил ему, у него был случай вернуть должок. Правда, после этого я еще несколько раз спасал ему жизнь, прикрывая щитом или убивая тварей, готовящихся ударить в спину, но это мелочи. Некогда мне было считать рядиться, за спинами циклопов уже мелькали тела дракайн, подбирающихся все ближе, и если с одноглазыми великанами мы очень быстро нашли, как справляться, то что делать с этими монстрами, я пока не понимал. По факту появление циклопов мало что изменило на поле боя. Да, несколько человек мы потеряли, но размеры чудовищ на этот раз сослужили им плохую службу, став прекрасной мишенью для стрелков. Я видел несколько попаданий прямо в голову от Доржиевых. Их заряженный выстрел сложно спутать с чем-то другим. Двое великанов получили сосульками и остались стоять застывшими статуями. Еще одного размазали появившиеся в небе гигантские руки, гораздо большего размера, чем могла создать белка. Самое интересное, что представители дома Бенедетти до этого не показывались, что как бы намекало, но на что именно я так и не понял». Если Матвей с Алкой ждут завершения игр, чтобы сбежать к ним, тогда к чему была та истерика, когда я не взял их драться с Минотавром? Ладно, плевать, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главное было выжить самому и остановить этого урода с трезубцем. Убивать циклопов было несложно. Да, размеры и все такое, но щиты с Смешера давали мне огромное преимущество, защищая от чудовищных дубин и позволяя одним ударом опрокинуть гигантского монстра на землю, где его добивали или Катя, или Лотаринг, смотря кто оказывался ближе. Из-за этого мы как-то незаметно оказались на передовой, остальные защитники оттянулись чуть вглубь, давая нам послужить волноломом. Но именно поэтому мне пришлось первому встретить явившуюся на поле боя Дракайну. Вблизи тварь впечатляла. Громадное змеиное тело, по которому тянется высокий гребень, венчало фигуристое женское тело, которое могло бы выглядеть притягательным, если бы не размеры. Хотя должен сознаться, сиськи у нее были зачетные. И форма ничего, но главное объем в обхват рук. Перефразируя известную цитату «увидеть такие сиськи и умереть», причем в прямом смысле этого слова потому что настроено на чудовище было весьма агрессивно, что неудивительно, если вспомнить о ее сестрах. Ламия, Кето, Ехидна, Пифон. Их сложно было назвать образцом для подражания, если только ты не фанатеешь по безумным монстрам, желающим уничтожить все живое вокруг. Я таким фанатом не был, и выпад женщины-дракона, ну или змеи, кому что ближе, встретил кувырком в сторону. Как и в случае с Минотавром, щит не выдержал и секунды, но все же чуть-чуть притормозил монстра. Этого мгновения хватило дари или кому-то из ее родни, чтобы слегка нашпиговать ушу дракаины стрелами. Но та их словно не заметила. Как и десятка других снарядов, начиная от банального фаербола, заканчивая какой-то хитрой магией. Древняя тварь оказалась слишком сильна, и это уже было проблемой. Кэт назад!» Первым делом я отправил подальше Милорадович. «Уводи всех! Вы будете мне только мешать!» «Чего?» — не понял француз, ведь я говорил по-русски. Но на удивление адекватная девчонка просто схватила его за воротник и потащила в сторону трибун, маша свободной рукой остальным и призывая их отступать. Как ни странно, ее послушались, и вся линия защитников дружно отступила к трибунам, оставив меня с Дракайной наедине. Ведь монстры тоже не были тупыми и не хотели попасть под раздачу, а женщина-дракон просто не обращала внимания, когда давила очередного сатира или даже циклопа. Но самое странное, что Дракайна дала людям уйти, хоть вполне могла ударить по убегающим, и я бы ее не остановил. «Смелый человечек!» Атаковать она тоже не спешила, склонившись надо мной. «Давно я не встречала подобных тебе». «Таких, как я, ты вообще никогда не встречала». Нависшее над головой гигантское женское лицо могло испугать, но после Йотуна я великанов не боялся, как говорится, видали мы карликов и покрупнее. «И если не хочешь отправиться к своим драконьим предкам, вали отсюда, или я сделаю из тебя отбивную». «Какой забавный человечек!» — рассмеялась Дракайна, демонстрируя острые, совсем нечеловеческие зубы. «Будет приятно похрустеть твоими костями. Моя сестра Ламия предпочитает кровь, но...» О гастрономических предпочтениях монстра я так и не узнал, так как взвился воздух в высоком прыжке, одновременно нанося восходящий удар молотом прямо в подбородок. Челюсть чудовища клацнула, прикусив длинный раздвоенный язык, изо рта хлынула кровь, а сама дракайна намотнула головой и пусть не свалилась, но все же на какие-то секунды потеряла ориентацию в пространстве. Понимая, что так мне может больше не повезти, я прямо в воздухе метнулся вперед и, размахнувшись как следует, долбанул в область правого плеча. Правда, целился я в шею, надеясь снести и голову с плеч, но так тоже получилось неплохо. Плоть взорвалась фонтаном кровавых брызг, и рука бессильно повисла, держась на остатках кожи и мышц. Дракайна взревела от боли и попыталась раздавить меня ударом хвоста. Но я отбросил себя толчком, оказавшись в недосягаемости, и тут же метнул смешер целя в голову. Ошарашенная предыдущей атакой, баба-дракон не сумела среагировать на новую угрозу. А может, просто не заметила, все-таки по сравнению с ней молод был почти незаметен. Однако удар вышел на заглядение. Череп пробить, к сожалению, не удалось, но теперь у чудовища на лбу красовалась широкая рваная рана, в которой проглядывали кости. А кровь, обильным потоком текущей из рассечения, заливала ей глаза, застилая обзор, так что от ответного удара я ушел, не напрягаясь. «Я раздавлю твои кости!» Дракайна принялась метаться по полю стадиона, пытаясь найти меня, а я обрадовался, что вовремя отправил Катю с остальными на трибуны. Им тоже доставалось, но все же постройка была рассчитана на возможные проблемы с духами или чем-то посильнее, так что пока держались, не подавая признаков разрушения. «Я сдеру с тебя кожу!» Дальше я не слушал занятой подготовкой к атаке, удачно получилось что впавшее в неистовство чудовище передавило массу кентавров сатиров и циклопов причем последние ее особенно бесили может быть дракана думала что это я гарпи к этому времени уже почти добили небольшие остатки стаи кружили еще возле разлома оглашая окрестности мерзкими криками но вперед не лезли Оно и понятно. Даже с такого расстояния Даржиевы умудрялись доставать их, заслуживая уважительные взгляды остальных богоборцев. Причем Дара ничуть не уступала деду, работая с ним наравне. Думаю, после сегодняшнего дня ее статус в клане значительно вырастет, что опять же чревато. Мало мне было одного долбаклюя жениха, так еще и новые появятся». «Ну ладно, это потом. Сейчас же я прикинул варианты и, сплюнув на удачу, спрыгнул с трибуны, большими прыжками помчавшись к беснующейся дракона-бабе. Мыслил я трезво. Даже со смешером шансов у меня немного. Это как с Йотуном. Бить без плана было бесполезно. Я просто не пробился бы к жизненно важным органам. Успех с рукой не в счет, хоть рана была серьезной, но по факту на боеспособность дракайны никак не повлияла. Так что уязвимая точка для моих атак была одна голова. Но, как показала практика, бросками я ничего не добьюсь. Даже если нанесу еще несколько ран, все равно убить чудовище не смогу. Слишком много времени на это потребуется, а ведь не стоит забывать о Посейдоне. Он не станет смотреть, как я медленно и печально убиваю его слугу. Значит, нужно было атаковать лично, так как только так работал мой дар и была возможность пробить невероятно прочные кости дракайны. Попытка у меня была всего одна. Если только дракона бабу успокоится и поймет, что рана на лбу не такая глубокая, да и без руки она может раздавить меня, как козявку, мне конец. Слишком велика разница в габаритах, и слишком она сильна, снося мои щиты, словно картонки. Вот потому я и рвался сейчас вперед, заскочив на змеиную спину, бежал по ней, придерживаясь за гребень. Кто скажет, что это легко, пусть сам попробует. Туша дракайны ходила ходуном. Кольца свивались и развивались так, что приходилось прыгать, но пока мне удавалось оставаться незамеченным. И словно в награду за это, возле места, где драконье тело переходит в женское, мне подвернулся полуживой циклоп, с трудом держащийся на ногах и пытающийся скрыться от бешеной монстрихи на трибунах. Бить его я не стал, зачем, и так помрет, просто использовал как трамплин. Одноглазый даже не понял, что именно ему впечаталось в затылок а я уже летел вверх, держа смешера наготове. Дракайна меня не видела, я находился у нее за спиной, недаром выбирал момент, когда отвернется. Правда, была вероятность, что она точно так же может и назад повернуться, но чем ближе я находился, тем меньше меня это волновало. Второй прыжок я сделал, находясь на уровне груди дракона-бабы. Моей целью была точка за ухом. Бить в затылок глупо, не смогу проломить, в теме тоже. А вот височная кость самая слабая в черепе, туда и надо метить. Главное только, чтобы дракаина не дернула головой. Второго шанса у меня может и не быть. И словно подслушав мои мысли, дракона-баба развернулась, и мы встретились взглядами. Говорят, глаза — это отражение души. Если так, то могу с уверенностью сказать, что душа у дракайны была чернее ночи. В ее взгляде я увидел не просто свою смерть, а ужас, тьму и разрушение для всех людей. Если вырвется на свободу, она будет убивать и уничтожать, пока не сотрет человечество с лица земли. И начнет с меня прямо сейчас. Лицо дракайны исказилось, она распахнула пасть и кинулась на меня, стремясь проглотить, но наткнулась на щит. Секунда, это иногда очень много» особенно когда можешь запустить себя толчком прямо к нужному месту и, размахнувшись как следует, впечатать клюв молота прямо в висок врагу. Громыхнуло так, что я подумал, будто к Посейдону присоединился и Зевс. Но нет, это просто взорвалась половина головы дракаины, буквально развороченная моим ударом. В образовавшуюся дыру мог въехать грузовик, а шметками костей мозгов закидала весь стадион. Отшвырнуло и меня, я едва сумел сориентироваться и бросить под себя щит, чтобы не разбиться при падении. А так приземлился довольно удачно, и тут же землю тряхнуло еще раз. Это рухнула туша дракона-бабы. А в следующее мгновение трибуны, на которых еще оставалось довольно много богоборцев, взорвались восторженными криками. Честно говоря, в первые секунды я и сам не верил, что получилось, но с осознанием того, что я сделал, губы все сильнее кривились в улыбке, Дракаина мифическая тварь с силой на уровне богов. Собственно, именно они с ними и боролись. И этот древний и жуткий монстр пал от моей руки. К тому же этим я практически остановил прорыв. Дара в реальности все так же была видна, но чудовищ осталось не так уж много, и они не спешили атаковать так, чтобы было чему порадоваться. Поэтому, когда на меня налетели ребята, с визгом повиснув на шее, я орал и радовался вместе с ними. И лишь когда меня в первый раз подбросили в воздух, вдруг понял, что еще ничего не кончилось. Посейдон все еще тут, но напряг меня не он, а мелькнувший в проломе крупный сатир, сжимающий в руках многоствольную флейту. «Какого вы делаете?» Извернувшись, я приземлился на ноги. «Прорыв еще не закрыт!» «Ой, да брось!» Легкомысленно отмахнулась Дара видишь же что Посейдон прорваться не может а мелочь мы уже считай перебили сейчас подтянутся местные боевые группы закроем разлом и все действительно ведь ты слишком много переживаешь поддержала ее обычно более рассудительное мико что он может сделать что угодно я сжал молот это бог а от него можно ожидать всякого к тому же кто сказал что он один а вдруг И не дав мне закончить, в воздухе зазвучала простая и грустная мелодия. Только вот ноты ее казались тревожными. Небо словно потемнело, давя на плечи. Сердце сжала ледяная рука страха. Какие-то тени стелились по земле, до ушей доносился потусторонний шепот. Ужас нарастал с каждой секундой. Казалось, опасность грозила из каждого угла. Кто-то подкрадывался со спины, готовясь вонзить в нее нож. «Что происходит?» Катя, пылающая словно факел, испуганно крутилась на каждый шорох, с трудом удерживая себя в руках. «Что это такое?» «Это пан». Я ощутил, как в душе беснуется медведь, смешивая свою ярость с моей, а на груди обжигает кожу амулет из его когтей и клыков, изгоняя страх и позволяя мыслить разумно. «Бог пастухов». «И паники». Закончила за меня Таня, и это словно послужило спусковым крючком для остальных. Еще минуту назад надежно держащие оборону богоборцы превратились в кучку испуганных овец, несущихся в разные стороны, не разбирая дороги. Рассудок сохранили лишь единицы, но их смела безумная толпа. Уцелели лишь мы, защищенные амулетами из когтей зверобога, редкие одаренные с устойчивостью к ментальным воздействиям, и те, кому Мику успела раздать свои печати. Они действовали похуже, но пока держались. Жаль только, что было таких счастливчиков совсем немного. В основном родные членов нашей команды. Александра Апсакополос, что держалась рядом, да француз, которому сунули несколько печатей чисто на автомате. Типа, держи, раз уж прибился. Хорошо еще, что Айдар Намжалович быстро сообразил, что происходит, и сгреб в охапку моих мелких, кинувшись бежать. Остальные рванули за ним, а я облегченно выдохнул, хоть одной проблемой меньше. Дед Дара уже показал себя как разумный человек и хороший организатор, так что я не сомневался, что он вытащит всех в целости и сохранности. Но теперь была задача посерьезней. Нужно было остановить эту безумную музыку, а точнее ее исполнителя. «Дара», — начал было я, но увидев, как трясутся руки у лучницы, понял, что это плохая идея. «Так, все, отступаем. Мы тут ничего сами не сделаем. Постараемся закрепиться». Я не успел закончить. В проломе мелькнул трезубец, а затем землю тряхнуло. Да так, что мы покатились в разные стороны с битыми кеглями, а почва треснула, расходясь в стороны, образуя глубокие провалы. Я тоже не удержался на ногах, но успел ухватить за шиворот белку, которая летела точно в трещину. Матвей, сообразив, что происходит, прямо лёжа развернул щит, который не выпускал из рук, образуя довольно устойчивую площадку. За нее то и уцепились те, кто был поближе, благо трясло землю недолго. Пара толчков, и все успокоилось. В итоге нас почти не разбросало. Разве что Катерина таки свалилась в расщелину, но сама и выбралась, буквально взлетев на струи огня. Да, Мико откатилась довольно далеко. Я как раз передал белку кузнецу и собирался прыгнуть за ней, когда рядом с японкой прямо из воздуха появился мужчина. С виду самый обычный, если не считать белоснежного хитона, широкополые шляпы с мягкими полями, а главное, сандалии, на которых было по два трепещущих крылышка. Ну и того факта, что он стоял прямо в воздухе, что не помешало ему подхватить микон на руки. «Гермес!» — я скрипнул зубами, призывая Смешер. «Отпусти ее, ублюдок! Хочешь драться, иди ко мне!» «Не-не-не!» Бог воров, торговли, плодородия и гимнастики весело рассмеялся. Хватит драк на сегодня, и вообще, война — это не мое». «Тогда что тебе надо?» Я не на йоту не верил словам этого плута. «Зачем приперся? Хочешь просто поговорить? Отпусти девчонку, и давай поговорим». «Зачем я пришел?» Гермес даже не смотрел на меня, разглядывая сжавшуюся в комочек мико, словно забавного зверька. «Хорошенькая у тебя подружка. Если хочешь ее вернуть, приходи к Аиду. Мы будем ждать». «А пока прощай», и растворился в воздухе, на мгновение опередив мое копье. И в следующую секунду пролом в ткани мира начал сужаться. В него, давя друг друга, ломанулись остатки свиты Посейдона. Самого бога морей, как и пана, уже не было видно, а я без сил рухнул на арену. Величайший триумф всей моей жизни обернулся жуткой катастрофой. Я всегда говорил, что не простил бы себе, если бы с девчонками что-то случилось. И вот это произошло. И теперь мне предстояло с этим жить».